Глава 17. Сон — тоже жизнь. Необычная иносказательная жизнь. Алексей часто видел цветные, экспрессивные, волшебные сны. Такие картины порой долго не забывались, грели душу, как нечаянная добрые встреча с другом. Страшные сны тоже виделись ему. Этот сон Алексея был рваным, болезненным. Сперва ему привиделся отец. Вот и идет отец по железнодорожному полотну. Идет, идет, не замечая, не слыша, что его настигает смертоносный паровоз. Алексей стоит недалеко от железнодорожной насыпи и видит отца. Он видит несущий с надца темный лавинный паровоз. Алексей пытается кричать отцу, предупреди, спасти, но не получается. Голос у него слаб. Отец не слышит, а добежать к отцу, столкнуть с полотна поздно, да и ноги не слушаются. И вот уж нет отца на земле, нет чумазого дымного паровоза, нет и пути с двумя стальными жилами. Ничего нет вокруг. Ни единого проблеска солнечного света, сплошным одеялом дым над головой. Алексей стоит на выжженной земле, посреди поля или бескрайней степи, куда ни кинь всюду пустота, теми, бесконечная пустыня. Он один на земле, один, нет на ней больше ни одного человека, ни единой живой души, дикий страх одиночества сжимает сердце. Алексей проснулся с болью в груди. Страшный сон, где он в одиночестве на всей земле повторился. Этот сон он видел в юности. Алексей положил ладони на грудь, чтобы слегка придавить, успокоить страдающее сердце. Сперва ему почудилось, что боль в груди от любви к Вике, которая куда-то ушла от него. Нет, боль в сердце была не от потерявшейся Вики. Более другого. Павел, брат, как же нелепо они расстались! Почему он, Алексей, оставил брата там, среди чужого и чуждого города, среди ошарелой толпы? В этой толпе десятки провокаторов и прохвостов, или просто людей с больной психикой. Они не агрессивны, они неуправляемы, обозлены на военных, они могут навредить брату. По истории сна выходило, что Алексей не успел остановить, не смог докричаться до отца, не спас его. а по развернувшейся реальности, что бросил, не подал руки брату, Алексей сорвался с постели. Собрался, выскочил на улицу. Над Москвой занималось утро. Сумрак щегустел во дворах под деревьями скверов. Над Москвой рекой уже брезжил туманный рассвет, предрекая тревоги нового августовского бунтливого дня. Алексей ехал на машине. Некоторые дороги были блокированы военной техникой, иные преграждали баррикады, похожие на большие кучи мусора. Иногда милицейские постовые на пустынных магистралях взмахивали Алексея полосатыми жезлами, направляли его машину в объезд. Лавируя по переулкам, сквозным дворам, Алексей близко подобрался к Белому дому, но к месту, где стоял мотострелковый полк, пришлось идти пешком. Милицейские кордоны здесь были плотными. Павла нигде не было ни командирского Урала с Кунгом, ни батареев, ни машины связи с высокой Аттеной. На месте, где располагался полк, теперь на просторе стояли две мусороуборочные машины. Валялись пустые ящики, картонные короба, два надорванных, потоптанных плаката с лозунгами о Ельцине новой России. Невдалеке группка пьяных парней, должно быть студентов, орала песню Поворот из машины времени. Один из парней размахивал потрепанным, нечистым, с бахромой по краям трёхцветным флагом. В воздухе по-прежнему стоял запах палятины, видимо, от ночных костров защитников Белого дома, в которых жили хлам и мусор. На площади перед обрастающим легендами зданием находились немногочисленные группы молодых людей в камуфляже, милиционеры, военные, репортеры, сочувствующие столпы. Алексей стоял на том самом месте, где находился Кунг Павла, печально озирался. — Нет у брата. Он сел на бордюрный камень. Что-то изнутри больно толкнуло его. Он заплакал. Он не плакал очень давно, почти с детства. Он плакал и вспоминал самое счастливое время в своей жизни. Они все всей семьей: отец, мать, Павел и он. Отсмотрев в черно-белом телевизоре рекорд субботний концерт, который непременно заканчивался хитом югославской певицы Радмила Караклаич, не спеша пили чай. Предвкушая на завтра свободный выходной день с матерной выпечки, потом укладывались спать. В доме гасили свет. Становилось видно, как за окном ярко светит луна, снег искрится, блещет волной. А душе было так спокойно и счастливо. Вот они все, вся семья, отец, мама, брат, Пашка, он. все были дома под одной крышей. Все были слитны, все любили и заботились друг о друге. Теперь он сидел в Москве один, сидел на бордюре и плакал.